Эпилог. Не буду досконально описывать всех подробностей своего путешествия по Флориде. Вечером 26 декабря я добрался до Майами. За ре линию рейса на Москву был только 29, так что я 3 дня окопался в аэропорту, таская хот-доги и ночлёвал в одном очень тёплом и уютном уголке, где не было камер слежения и охранников. Когда же самолёт наконец был готов лететь, я без особого труда проник на борт. Уже в человеческом обличии я сидел в самом заднем ряду эконом-класса, внушив магией гипноза единственной контролирующей стердесе, что имею право тут находиться. Утром 30 декабря я был в Москве. Опять же, без особых усилий выйдя из аэропорта, я поспешил на железнодорожный вокзал. Но и там мне не везло. Поезд на Ростов был лишь вечером. Пришлось весь день шататься по вокзалу. Когда же поезд наконец пополнили, я проник в один из вагонов, у пепровоdnikov. Благоразомно спрятавшись до отбытия состава, я показался им лишь тогда, когда поезд был уже в полусотни километров от Москвы. Выслушав мою историю, весьма простую, мол, был я в Ростове, а потом бац, и оказался в Москве. Как не помню, денег и документов нет. Они пожалели меня и не стали сажать с поезда. В дороге проводницы спали по очереди, так что мне и им удалось немножко подлечить нервы. Странное дело. Обычно поезда в Ростов приходят утром. Этот же пришёл вечером. На часах было 21:07, когда я сердечно поблагодарил проводниц покинул поезд Санкт-Петербург-Адлер Ростов-на-Дону. Мой город, мой город. И это не просто слова. В детстве я много ездил на экскурсии по Золотому кольцу, в Петербург, в Москву, и почти всегда я чувствовал странную слабость. Мне почти всё время хотелось спать, была какая-то апатия, никакого интереса. И лишь по возвращении в Ростов всё это проходило. Я не стал пользоваться общественным транспортом. Мне было важно ощутить свой город. позволить ему принять меня, ведь я, после как оказалось полутора лет, снова вернулся. Многие скажут, что срок небольшой. Некоторые вынуждены покидать родные места на куда более длительные периоды времени, если не на всю жизнь. Но для меня, в жизни не покидавшего его больше, чем на месяц, срок был огромен. Покинув вокзал, я пешком двинулся домой. Как я радовался, видя почти полузабытые, но действительно родные лица, Вот мимо меня идёт девушка с сигаретой в зубах и по серебристому мобильнику что-то доказывает собеседнице на том конце провода. Вот идёт группа ребят под шафе, громко поздравляя всех с наступающим Новым годом. Вот мужичок тащит домой ёлку. Как это типично для нас оставлять всё до самого последнего момента. Я более чем уверен, что в обычный день при свете дня мой костюм наверняка привлёк бы внимание, но сейчас все были слишком заняты своими делами. Да ещё к тому уже на улице было уже достаточно темно. Улица родная с детства. Я иду по ней, а через почему-то открытой форточки слышна речь президента. Значит, я попаду домой точно в Новый год. Что ж, это весьма символично. А вот и дом, новый, недавно построенный нами, но всего за полгода успевший стать мне родным. Посмотрев в окна, я увидел, как на кухне вспыхнул огонёк. Мне в голову пришло далекое воспоминание детства, когда я сижу за новогодним столом и пишу на бумажке желания, а мама дает мне свечку и говорит, что если сжечь бумажку с желанием в канун Нового года, то оно обязательно исполнится. И хотя мои способности и интуиции мне отныне были недоступны, я был почти уверен, что моя мама сжигает бумажку с желанием, где написано, что она хочет узнать, что со мной случилось, жив ли я, здоров ли я. «Ах, мамочка!» Уже совсем скоро я обниму тебя и скажу, что вернулся. Небо окрасилось салютами. Значит, президент закончил свою речь. Куранты пробили 12 раз, и вопреки всем предсказаниям о конце света, наступил 2013 год. Открылась калитка. Это мой младший братешка Кирилка выскочил на улицу смотреть фейерверки. Вначале он не заметил меня, но потом, обратив на меня внимание, недоуменно стал разглядывать, а потом, наконец поняв, кто же это, радостно понёсся обратно в дом, напрочь забыв про все салюты в небе. «Мама! Папа! Дёма вернулся! Дёма вернулся!» И в этот самый момент, несмотря на то, что именно к этому я стремился с тех пор, как оказался в авиале, меня кольнуло лёгкое сожаление. Путешествие окончилось. Сказке пришёл конец. Впереди жизнь, в которой больше не будет места чудесным приключениям. Впрочем, не будет ли? Магия воды осталась при мне. Оборот зироподобный облик. Я вчера тоже. Нет, подумал я, чудеса на этом кончились. И однажды всё ещё случится. Но сейчас. Сейчас ко мне из дома выбежали уже три силуэта, до да боли родных и знакомых. Конец книги. Текст читал Александр Башков.